На перемене после урока две девочки идут по коридору и обсуждают Юнми. Такая самоуверенность. Откуда взялась эта наглая девчонка? Я посмотрела на сайте сообщества её школы. Её там нет. Как нет? Значит, она врёт, что там училась? Ммм, скорее всего, не врёт. Ведь в документах у неё всё написано. Не думаю, что она стала бы говорить неправду, зная, что её легко проверить. Вот я бы так делать не стала. Онни, но почему тогда её нет в сообществе?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 которая поступила к нам с опозданием. «Да, госпожа Категава». Повернувшись к ней, вежливо отвечает учитель музыки. «О ней замечательная девочка», выпрямляясь в полный рост в своем отсеке, говорит госпожа Категава. «Прекрасно владеет японским», пишет Хокко.